Мне хотелось приобрести расположение даже авантюриста, короля безлюдного острова Океании, даже чахоточного молодого человека, о котором мне хотелось думать, что под нахальной внешностью он скрывает пугливую и нежную душу, и который, быть может, мне одному расточал бы сокровище любящего своего сердца. Да и потом... в противоположность тому, как обычно расцениваются знакомства, завязывающиеся во время путешествий. Если вас увидят на пляже, куда некоторые ездят ежегодно с определенными людьми, то это может бесконечно увеличить ваш коэффициент в настоящем свете. И ничто так старательно не поддерживается в Париже, а уж об отчуждении говорить нечего, как дружеские отношения, возникшие на морских купаниях. Меня интересовало, какого мнения обо мне все эти временные или местные знаменитости, которых моя способность ставить себя на место других и воссоздавать их душевное состояние, причислила не к их настоящему рангу, а к тому, к кому они относились, например, в Париже, быть может, весьма невысокому, а к тому, в какой они сами себя записали, и в каком они и правда были в Бальбеке. где отсутствие единой мерки давало им известные преимущества и вызывало к ним живой интерес. Увы, я особенно болезненно воспринимал пренебрежительное отношение господина Дестер Марья. Дело в том, что я увидел его дочь, как только она вошла. Увидел ее красивое лицо, бледное, почти голубоватое. заметил то, что было своеобразного в горделивой стройности ее стана, в ее поступе. Все это, естественно, наводило на мысль об ее происхождении, об ее аристократическом воспитании, обозначавшемся передо мной тем явственнее, что мне была известна ее фамилия. Так экспрессивные мотивы в творении гениального композитора дивно рисуют пышущее пламя, струение реки, и сельскую тишину. Надо только, чтобы слушатели, сначала пробежав либретто, соответственно настроили свое воображение. Порода, добавляя к очарованию мадемуазель Дестер Марья мысль об его почве, объясняла его, сообщала ему полноту. Но это еще не все. Порода возвещала недоступность очарования, и от этого оно становилось желанней. Так высокая цена увеличивает ценность понравившегося нам предмета. Ствол родословного древа придавал цвету ее лица, вспоенного драгоценными соками, вкус редкостного плода или прославленного вина. Но вдруг чистая случайность помогла нам с бабушкой заслужить уважение обитателей гостиницы. Дело было так. В первый же день, когда пожилая дама спускалась, производя на всех сильное впечатление тем, что впереди шел лакей, а догоняла ее горничная с забытой книгой и накидкой в руках, и возбуждая любопытство и почтительность, которыми, судя по всему, особенно был преисполнен господин Дестер Марья, директор наклонился к уху бабушки и из любезности, так показывает персидского шаха, или королеву Рановалу, простому смертному, который, понятно, не имеет никакого отношения к могущественному властелину, но которому может быть интересно посмотреть на него вблизи, шепнул ей «Маркиза де Вильпаризи», в то самое мгновение, как Маркиза, заметив бабушку, взглянул на нее с радостным изумлением. Можно себе представить, что даже внезапное появление в обличье старушки самой могущественной феи не могло бы доставить больше радости именно мне. Ведь у меня не было никакой возможности познакомиться с мадемуазель Дестер Марья, и жил я в краю, где я никого не знал, никого практически. А с точки зрения эстетической число человеческих типов до такой степени ограничено, что где бы мы ни находились, Мы не нуждаемся в частых встречах со знакомыми людьми. Нам не надо, по примеру Свана, искать их на картинах старинных мастеров. Так я в первые же дни нашей жизни в Бальбеке встретил Леграндена, швейцара Свана и самую госпожу Сван. Легранден превратился в старшего официанта в кафе, швейцар в незнакомого прохожего, а госпожа Сван в содержателя купальни. Своего рода магнетизм притягивает и сцепляет некоторые черты лица и особенности умонастроения, так что когда природа придает человеку новую телесную оболочку, то она не очень его калечит.